225. Сын мой, происходящее далее пойдёт под знаком объединения здоровых и жизнеспособных эволюционных элементов человечества через головы тех, кто, может быть, не понимает задач великого плана. Конечно, всё сложится так, как нужно, но это не значит так, как кто-то это себе представляет. Общие направления течения больших потоков и малых ручьёв событий можно усмотреть лишь с горы. Они сольются в океани нового мира, тогда закончится разделение и антиполюс будет не нужен. Мы уже не допустим нового набухания его энергии, разрушив центры их притяжения. Наши начинания жизни способны. Их кажущееся затухание совсем не означает их гибели. Но зерно должно быть захоронено под защитным слоем земли, прежде чем оно даст всходы. Посев новых причин был сделан мощной рукой. Всходы неизбежно последуют, и уже прочно и буйно выбиваются наружу на свет дня. Внимательно наблюдайте события. Новый мир идёт вперёд поступью твёрдой. Враги бессильны. ибо не могут предусмотреть намерения наших, которые существуют и облекаются в форму на плоскостях сознании им недоступных. Представьте себе, что враг настроил хитроумные и сильные укрепления и много энергии вложил в них. Но стоит энергии нового мира изменить свои направления в неожиданную сторону, и все построения врага окажутся ненужными, лишёнными смысла. и силы оказываются затраченными зря. Устремляясь в одном направлении, они тем самым упускают другое, и быть может, главное, по которому и получают удар силе, которую уж ничего противопоставить не могут. Новый мир победит, ибо обречён нам и мир старый. Великая битва закончилась, а народы собираются под знаменем объединения. Верьте, верьте, что близко уже время мое. Ждали тысячелетия, неужели не переждем оставшихся считанных дней? И плачь, и скрежет зубовный, а останутся лишь тяжким воспоминанием прошлого черного века. Идет свет, и в фокусе света идущий сам владыка Шамбалы, великий грядущий Майтрея.